Часть двенадцатая. О задушевных разговорах. Гудок. И еще один. И сомнения. Зинаида всегда и во всем сомневалась, и теперь сомнения жили как никогда. А если Эмма Константиновна не ответит или сделает вид, что не понимает, о чем речь? Она ведьма? Помилуйте! «Какие ведьмы в наше время! и Иномирные? Да тебе, милочка, лечиться пора! Или нет?» Милочкой она Зинаиду никогда не называла. Это пошло и глупо. Но смысл будет таким. И еще скажет, что это нервы, нервы надо лечить, и она даже посоветует хорошего врача, который обязательно поможет Зинаиде справиться с навязчивыми идеями. Это надо же такое выдумать. Да, Зинаида, я слушаю. Голос Эммы Константиновны был спокоен и рада, что позвонила именно ты. Он попросил. Вот и все. Значит, не примерещилась. Да. Он рядом. Да. Слушает. Зинаида посмотрела на рогнара Нет, я не ставила громкую. Поставь, будь любезна. Эмма Константиновна даже сейчас умудрялась сохранять спокойствие. «Хорошо». Зинаида нажала на кнопку и положила трубку. Даже отодвинула телефон от себя. «Немного». «Доброго дня». Голос Эммы Константиновны звучал ясно и спокойно. «Не скажу, что рада этой встрече. Ты меня все-таки нашел». «Случай». «Случай». Это она произнесла как-то очень странно. Или случай, или та, которая кривыми пальцами своими его сплела. Никогда не любила древних тварей. Это она о ком? Знала бы, что так все выйдет, в жизни бы не стало связываться с вашей семейкой. Никто не знает наперед. рогнар положил руки на стол, и стол слегка прогнулся под его весом. «Это верно. Никто не знает наперед ни того, что молоденькая дурочка возьмет и полюбит своего мужа больше, чем родную мать. Ни того, что вздумает пойти поперек ее слова, ни того, что ударит в спину. Ее вздох был полон притворства. Дети, с детьми всегда непросто. Правда, Зинаида? Что с Сашей? А что с Сашей?» Хватит. Рука Рагнара легла на плечо, успокаивая. Не надо злить тех, с кем ты хочешь договориться. Хочу ли? Хочешь, произнес он уверенно, иначе я бы от тебя слова не услыхал. Эмайма призрачная, эмайма пожирательница душ, эмайма многоликая, эмайма, чье имя ведьмы вычеркнули из всех книг. Красиво. Эмма Константиновна оценила. Прямо ностальгию ощутила по тем давним временам. «Дядя!» — хиль позевывая, опустилась на табурет. «И деточка тут, конечно, куда без нее. Но это даже хорошо. Все нити снова соединятся. Но как знать, какой узор получится выплести? Зинаида, кстати, дар, как я понимаю, все-таки проснулся». «Старая дрянь подсобила!» «Или ты, Рагнар Кровавый!» «Нет, не подумай, что я сержусь!» Забавно вышло. И он, конечно, заслужил. Кто? Зинаида понимала, что окончательно утратила нить беседы. «Мой бестолковый сын!» Голос Эммы Константиновны стал тягучим, обволакивающим. До сих пор пытается понять, как так получилось что его замечательная машина взяла и практически рассыпалась на части. судиться собирается, правда, не знает, с кем именно. То ли с производителем, то ли с дорожными службами, которые ядовитую дрянь на дороге сыплют. «Он не знает о вас?» «Это вряд ли», — Хиль подавила зевок. «Ладно, Зинаида, она ведь здесь всю жизнь прожила. А он, он в другом мире вырос, если так-то». Он не помнит. Хороший мальчик, послушный. А послушные мальчики и помнят лишь то, что мама велит. Ты его почти выпила. Голос Рагнара звучал на редкость спокойно. Не по своей воле. Она там поморщилась. И не думай, что я этому рада, но так все получилось. Почему? Вырвалась у Зинаиды. Почему? Хороший вопрос. «Поверь, я не раз и не два задавала его». И ответа не нашла. «Есть вопросы, на которые не существует правильного ответа. Или хотя бы того, который что-то да объяснил». Эмма Константиновна говорила спокойно. «И есть провалы, в которых никто не виноват. Все должно было быть иначе». «Как?» — поинтересовалась Хиль. Как? Я думала, что сумею удержаться, устоять и взять лишь каплю силы. Людей ведь много, с каждого по капле, они бы и не заметили. Но я была голодна, я была так голодна. А все почему? Сперва эти дуры собрались в Ковен, якобы для общей пользы, потом отреклись от своей силы и дара, ограничили его ошейником из каких-то нелепых законов, уложений и объявили меня вне закона, пришли в мой дом. Ты же знаешь, каково это, когда кто-то незваный приходит в твой дом, да, Рагнар? Мой дом был живым. Странно слушать такое от некроманта. Мой, к слову, тоже. меня ведь никого не заставляла. Они сами тянулись ко мне, сами вручали силу и души, сами просили. О чем только не просили люди. Ты бы знал, какие порой глупости мне доводилось слушать. Но я слушала и исполняла желание, пусть и брала за это свою цену. Но таково было мое право, пока не сказали, что это вне закона. Тихий вздох. И ощущение, что она рядом, что телефонная связь протянула нить между Эммой Константиновной и этим местом. И что еще немного и она сама явится. Нет, это уж какой-то триллер будет. У меня отняли все, не дав ничего взамен, хотя обещали иное. Отступи, говорили они, смирись, ограничь свою силу, стань как все. И я поддалась, не ради себя, но ради детей. Ты ведь знаешь, Зинаида, на что способна мать ради детей? И сердце ноет, руку опять сводит судорогой. «Я отдала свои книги и свои камни, которые собирала годами, запирая в них души. Не тебе меня судить, рогнар Кровавый! Мне не было до тебя дела, если бы ты не пришла в мой дом», — сухо ответил некромант. «Верю». «Нах, так уж получилось. Я ждала, когда они исполнят обещанное». «Но нет, Ковин решил, что если больше не скрываюсь за стенами замка, то и не опасно, что со мной можно и не церемониться». «Ведьмы, Ковин, мир, который где-то там, о котором сама Зинаида не знала, но, получается, была частью его? Как?» «Они пригласили меня к Верховной. Зачем?» «Конечно, чтобы воздать должное, уму, силе, таланту, чтобы позволить мне войти в число избранных, тех, кто встанет во главе Ковина, и кто, как не я, заслуживала место. Я так думала, наивная. Эти жалкие твари напали на меня трусливо, из-под Любую из них я бы одолела в честном бою, но... Их было больше. Верно. И они тебя пленили, заперли в моем же камне, а моим детям сказали, что я умерла. Лучше бы и вправду умерла, это читалось и в глазах Рагнара, но он промолчал. их растила Верховная, она приходила ко мне, рассказывала, что дочь моя сильна, что не так, как я, а вот сын, пусть и не станет магом, но достойный юноша. Издевалась или пыталась утешить? Кого может утешить эта чушь? Искренне удивилась Эмма Константиновна оня ты опустилишенная сил не сдалась и она шла путь кровь к крови нити крови всегда надежны она услышала меня моя дочка, когда пришел час и возраст сперва лишь во сне мы много говорили обо всем и сразу потом потом она протянула мне руку и мы встретились на изломе. это было сказано с удивительной нежностью Она так походила на меня в молодости, только нежнее, наивнее. И мы снова говорили, и встречи становились все более частыми, хотя и отбирали много сил. Часто. Я рассказывала ей о прошлом, она вспоминала. Или ты внушала ей, что нужно вспомнить. Бывало и такое. Но брата она привела ко мне сама. Или тебя к нему. «Тоже верно!» «Ты заставила их украсть камень?» «Заставила? Ну что ты! Как я могла кого-то заставить? меня была заперта, беспомощна. Разве не долг ребенка помочь той, которая дала ему жизнь? Поэтому ты внушила им мысль», — не удержала Зинаида. «Грубо! Я просто дала понять, что нуждаюсь в них!» И камень, камень — это тюрьма для души. Его нужно разбить, тогда моя душа получит свободу. Впрочем, вряд ли тебе это интересно. Но от чего же? Голос Рагнара ракотал. И сам он нависал над Зинаидой, отчего становилось как-то спокойнее, что ли. Да я продолжу. Ты надоумила дочь выкрасть камень, а потом бежать. Ты знала, что Верховная не рискнет заявить о пропаже, это бы поставило ее под удар, ее силу, способности, ум, в конце концов, если она пропустила предательство собственных детей. Нет, в этом твои догадки оправдались, она просто вычеркнула память о твоей дочери, поэтому я не нашел ее. Говорю же, трусливая дрянь. А еще ты знала, что в нашем мире живо эхо первозданной силы. Разрушить камень не так и просто. Ты научила дочь. Морочить головы, внушать любовь. Это она и без меня умела. Все-таки ведьма. Да, мы. Собирались добраться до острова, который лежал под огненным крылом. Но дальше пройти не вышло так. Так, нехотя согласилась Эмма Константиновна. «Нашу землю охраняет слово, произнесенное проотцом. Туда не так просто попасть чужаку. В смысле, что чужаку из внешнего мира», — пояснила Хиль шепотом. «Его должен привезти кто-то, но тоже не факт, что этого человека пропустит. В общем, сложно все». «Сложно», — Эмма Константиновна услышала и этот шепот. «Вот пришлось искать обходные пути, и ты нашла». Харальда и его сына. «Я? Нет!» Считай, нас свела судьба. Точнее, не нас, а мою глупую дочь, которая вдруг решила, что влюбилась. Раздражение прорвалось, заставив телефон мигнуть. «Аккуратней!» предупредила Зинаида. «Другого аппарата нет!» «То есть она любила Ульфа, но не рассказала ему или не знала? Она не знала, верно?» Рагнар подался вперед. Что ты ей сказала? Я не лгала. Ложь – оружие глупцов. Умные пользуются правдой. Сказала правду, что меня заточили обманом, что моя сила пугала этих дур, и что люблю своих детей, всегда любила. Это ведь правда? Смешок. Но не вся. Еще сказала, что хочу покоя. Я ведь заслужила покой. В чем бы меня не обвиняли, Но у любого наказания есть свой срок, и я отбыла его, искупила, и имею право уйти к богам, и что для этого нужно разрушить кристалл, только сделать это не так просто. Он был создан в мире, где звенит сила творения, и только такая же возьмет его предвечное пламя. М да, Иоанна шептала, что она должна найти себе мужа, затаиться, ждать, помогать семье. Стать в ней своей, чтобы, когда появится шанс, пробраться туда, где гремит это самое пламя. Можно даже не самой, можно попросить. Там был такой мальчишка, юркий, забавный, одаренный. Зинаида взяла рогнара за руку, удержав его. И он не отказал моей дочери в просьбе. Всего-то и надо было, что окунуть камень в огонь и ударить молоточком. Смешок и от него звенит в ушах. «Не испытывай мое терпение, ведьма!» «Ты сам спросил», — отозвалась Эмма Константиновна. «Ты выпила ее душу так и тело забрала?» «Да гадливый!» «А остальные...» «Я была слаба после заточения. Я действительно думала, что удержусь, но...» на... «Все оказалось куда сложнее. И ты...» «Морок, просто морок!» Небольшое заклятие, и вот уже вчерашние друзья готовы перегрызть друг другу глотки. Только этот эльфенок не успел понять. Но не успел ничего сделать. Верно. Это все, что ты хотел узнать, рогнар одинокий? Да, спокойно ответил сосед. Встреча. Чтобы ты меня убил? Чтобы мы договорились. О чем? Ты вернешь душу девочке, я откажусь от мести. Даже так? Голос Эммы Константиновны сделался мурлыкающим. Ты готов вот взять и отказаться, дать слово и принести клятву на крови? А если нет? Если нет, если нет, я поделюсь с ней силой, я отдам всю капли Но даже половины хватит, чтобы моя тьма до тебя добралась. В этом ведь проблема, ведьма. Ваша связь играет в обе стороны. Молчание. И сердце у Зинаиды останавливается и потом стучит быстро-быстро. Что ж, хотела сказать, что люблю умных мужчин, но... Пожалуй, промолчу. От вас одни проблемы, но в целом я согласна. Встретимся. Поговорим. Когда и где? Не выдержала Зинаида. Где? Ну, к тебе, дорогая. Я точно не полезу. Как-то это хлопотно. А вот у озера можем и встретиться. Хорошее место. Тихое. Мам! Алекс вышел на крыльцо и потянулся. А ты чего? Ничего. Ага. Он широко зевнул. «А я сон видел, и Сашка видела». «О, привет, вишня!» Алекс ничуть не удивился, увидев собаку. «Мам, а можно ей в дом?» «Можно». «Вот, я ж говорил, что ты нормальная, а Сашка говорит, что ты испугаешься». «А ты не боишься? Она же...» «Вишню или Сашку?» Алекс подхватил собаку под лапы и поднял. «Да ну, они ж хорошие, чего их бояться?» И вишня радостно завеляла хвостом от избытка эмоций, наверное. «Скажи, а она теперь зомби? Так получается?» Зинаида спиной ощутила приближение соседа. «Твоя дочь?» «Дурак! Вишня! И она ведь умерла тогда. Я еще подумала, что год какой-то. Как проклял кто?» «А ведь на самом деле прокляли, только Зинаида об этом не знала. Нежить!» А чем нежить от зомби отличается? Зомби туповаты и не имеют собственной воли. Они как марионетки, которыми надо постоянно управлять. Чуть отвлечешься и все. Честно говоря, я даже не понимаю, для чего их поднимать. Особенно армии. Это сущий мазохизм. А нежить? Нежить бывает разной. месть вполне разумная. Нежить появляется, когда существо не хочет уходить или не может если душу привязали к телу или, хотя это, наверное, не важно. Он осёкся и проводил вишню взглядом, задумчивым таким, а потом улыбнулся. Ну да, сын Зинаиды потащил нежитью ванну, мыть лапы, чтобы не наследила. Конечно, неважно, это существо приняло в себя силу вашей дочери и изменилось. Но вреда она детям не причинит. Защитить тоже вряд ли сумеет, уж больно мелкая. Надо будет другую создать. У меня есть нормальная нежить. Нормальная? Это какая? Это, ну, чтобы клыки, когти, чешуя и рост хороший. рогнар поднял руку над землей где-то на уровне талии. Посмотрел и поднял чуть выше. Еще можно ядовитые железы сделать, особенно хорошо, если хвост подвижный. Но тут он осёкся. «Боюсь», — произнесла Зинаида призадумчиво, «это будет выглядеть несколько нестандартно, а Вишня не охранник, просто собака». рогнар кивнул. «Алекс!» Зинаида заглянула в дом. «Алекс, мы уедем ненадолго, а вы тут побудете, хорошо?» «Ага!» — донеслось сверху и тотчас. «Мам, а чё поесть будет?» «Батон, и молоко, и масло, и вообще!» «Я сделаю!» Хиль широко зевала и терла глаза. «Вы там только за дядей присмотрите, ладно? А то у него нервы!» «Присмотрю! А ты чтоб со двора не ногой, ясно?» «Ага! Алекс?» «Ясно, мам! А во двор? Во двор ногой можно?» «Можно, и даже двумя! Но только во двор, и да! К теплицам не приближайся!» почему По кочану помидоры покусают. Ой, да ладно! Алекс свесился сверху. Так и скажи, что какой-то дрянью обработала. Обработала. Знать бы еще, какое именно. Или лучше не знать. В конце концов, лишние знания. Ладно, неважно. Мам! Окликнули Зинаиду. Чего? А мороженое принесешь? И еще кефирчику. Можно вечером картошечки жареные с кефирчиком. «Можно!» – Зинаида выдохнула. «Вот хоть что-то нормальное в этом мире осталось. Простые и, главное, выполнимые детские желания. Главное, что поневоле отпускает. И чувство такое, что все будет хорошо. Давно оно не появлялось. Тебе не обязательно идти со мной. рогнар стоял у калитки. «Речь о моей дочери!» – Зинаида тряхнула головой. «И вообще, ты ей веришь?» «Ведьме? Я сошел с ума, чтобы верить ведьме». «То есть она нас обманет?» — попытается. «Но мы...» «Пойдем туда», — сказал он, «и будем с ней говорить, а там что-нибудь да получится». «Оптимистично, однако».